Я понял, сколь точным было мое предсказание, только через несколько часов, когда меня разбудил громкий хлопок. Чпок! Моя палатка сложилась, как зонтик, и исчезла в темноте. Черное небо прорезал каскад невообразимо ярких, беспорядочно змеящихся и ветвящихся молний. Затем все вновь погрузилось в непроглядную тьму. В воздухе резко запахло озоном, послышался нарастающий рокот, и, наконец, могучий удар грома сотряс землю, встряхнув ее, как старое одеяло. Когда я снова обрел способность слышать из темноты, до меня донесся голос Маккаби, который испуганно простонал. «Боже, я ослеп!» Это оказалось мне вполне вероятным. Я призывал своего проводника впредь отказаться от богопротивных помыслов и вернуться на стезю благочестия, как вдруг небеса содрогнулись от второго удара, более мощного, чем предыдущий. Не успел я оправиться от последствий нового появления беснующейся стихии, как порыв ветра ударил мне в спину, сбил меня с ног и подтащил по земле. Я летел кувырком, натыкаясь на многочисленные эвкалипты и акации, а также на какие-то непонятные предметы, пока, наконец, не столкнулся с другим человеком. Мы вцепились друг в друга, но это не помогло. Нам удалось остановиться, лишь когда ветер ненадолго стих. По счастливому стечению обстоятельств я врезался именно в Маккаби, хотя, нужно признать, мой товарищ не выказал особой радости при виде меня. — Что за чертовщину вы устроили? — — спросил он дрожащим голосом. — Что бог устроил, вы хотите сказать? — поправил я. — О, когда я растолкую, ануло, что гроза началась вовсе не из-за пресловутого широкорота, это произведет на них неизбладимое впечатление. Ах, если бы только пошел дождик, едва я произнес эти слова... Нас с Маккаби опять швырнуло на землю. Ливень обрушился на нас, как божий гнев. Крупные капли немилосердно лупили меня по спине, вдавливая в плотный грунт так, что я не мог вздохнуть. «Кажется», — мелькнула у меня чья мысль, «я получил гораздо больше, чем просил». Прошло немало времени, прежде чем я смог придвинуться к Макаби и прокричать ему на ухо так, чтобы он услышал. — Мне нужно найти конспект проповеди, иначе дождь уничтожит мои записи. — Ваши проклятые заметки улетели куда-нибудь на Фиджи, — проревел Маккаби, — и нас постигнет та же участь. Если мы, разразим меня гром, не уберемся отсюда немедленно. Я пытался протестовать, говоря, что мы не можем оставить Анула теперь, когда все сложилось так удачно, и Бог дал мне возможность обратить в христианство целое племя. — Когда же до вас, наконец, дойдет? — заорал Маккаби. — Это косоклазый Боб. Но он начался раньше обычного, не говоря уже о том, что я никогда не видел бури такой силы. Скоро вся эта местность скроется под водой, и мы утонем, если, конечно, раньше ураган не унесет нас за тысячу миль и не порвет в клочки тащать через збушь. Но тогда все мои старания пропадут понапрасну, возразил я улучив момент между раскатами грома. И бедные Анула останутся без... — К черту этих ублюдков! — возмутился Макаби. Они слиняли несколько часов назад. Нам нужно добраться до грузовика, если, конечно, он не опрокинулся. Постараемся выбраться на возвышенность около экспериментальной станции. Поддерживая друг друга, мы на ощупь брели сквозь плотную стену воды. Вспышки молний и раскаты грома следовали друг за другом без перерыва, Одновременно ослепляя и оглушая нас. Сломанные ветви, вырванные с корнем кусты и деревья, Как темные метеоры проносились над пустошью, гонимые ветром. Один раз мы едва увернулись от весьма необычного снаряда, скелета питона, на шее которого все еще красовалась плетенка из травы. Мне показалось странным, что мы не встретили никого из туземцев. Зато нам удалось найти грузовик. Машина содрогалась и раскачивалась, отчаянно скрипяли ссорами, словно взывала к нам о помощи. Стремительные потоки воды, ударявшиеся бок грузовика с наветренной стороны, перехлестывали через кабину и разлетались брызгами, словно волны бушующего моря. Думаю, машина не перевернулась только благодаря весу оставшихся бус которыми кузов был заполнен на две трети. Мы с Маккаби пробрались к двери кабины с подветренной стороны и открыли ее. Как только мы это сделали, налетел очередной порыв ветра и чуть не сорвал дверцу с петель. Внутри кабины было не намного тише, чем снаружи. От шума, производимого раскатами грома, У нас едва не лопалась голова, а струи дождя оставляли выбоины на металле. Однако внутри воздух был спокойнее, поэтому нам стало легче дышать. Отдышавшись, Маккабий стер капельки дождя со своей бороды и завел мотор. Я протестующе схватил его за рукав. «Нельзя оставлять здесь Анула», — сказал я. Мы можем выгрузить бусы и посадить в кузов женщин и детишек. Я же сказал, что все они смотали удочки несколько часов назад. Значит ли это, что оборигены ушли? Сразу после того, как вы заснули. Они убрались из низины прежде, чем пришел косоглазый Боб. Хм... Я был немного обижен, как неблагодарно с их стороны покинуть своего духовного наставника, не попрощавшись. — О, туземцы вам очень благодарны, преподобны, — поспешил успокоить меня Маккаби. — Именно поэтому они и слиняли, с вашей помощью Анула разбогатели. Поверьте мне на слово, они теперь настоящие крезви. Наверное, прямиком рванули в Дарвин, чтобы загнать шкуру питона в какой-нибудь обувной мастерской. Я лишь вздохнул. «Исповедимы пути Господни!» «Во всяком случае, так они объяснили мне причину своего ухода», продолжил мой спутник, когда грузовик тронулся с места. Однако я начинаю подозревать, что они почувствовали приближение урагана и сбежали, как бандикуды от пожара, не предупредив нас. «Яртадгург спел свою песню смерти, поэтому вы теперь вроде как прокляты», — пояснил Маккаби и мрачно нахмурился. «До меня только сейчас дошло» что этот чертов ублюдок и со мной решил посчитаться. Промолвив это, австралиец направил грузовик в сторону экспериментальной станции. Фары и дворники не приносили никакой пользы. Накатанной дороги в этих местах не было, а тропу, по которой мы приехали, размыло. В воздухе по-прежнему летал всякий мусор, Грузовик то и дело вздрагивал, когда в него врезался ствол эвкалипта, булыжник или кенгуру. Чудесным образом ни один из этих предметов не угодил ветровое стекло. Мы потихоньку вскарабкались по пологому склону, оставив низину позади. Достигнув в верхней точки возвышенности, Мы поняли, что наводнение больше не предоставляет для нас опасности. Когда мы спускались по противоположному склону, непогода улеглась, поскольку теперь от разбушевавшейся стихии нас отделяли горы. Когда шум ливней, раскаты грома стихли позади нас, я нарушил молчание и поинтересовался у Маккаби. А что будут делать Анула? Я рискнул предположить, что они потратят нежданное богатство на утварь и орудия труда, чтобы повысить свой уровень жизни. А может, они построят деревенскую церковь, мечтательно сказал я, и пригласят проповедника. Макабий захохотал. — Преподобный, богатство в понимании аборигенов означает пару долларов. Это все, что они могут выручить за шкуру питона. И Аннула на эти деньги устроят пирушку, купят несколько бутылок самого дешевого пойла и неделю будут ходить на веселе. Протрезвев, они, вероятно, проснутся в кутузке в компании со змеями. Я был обескуражен. Получалось, что я ничего не достиг за время своего пребывания среди анула. И я прямо сказал об этом. Ну что вы, э, да, они никогда не забудут вас, преподобный, процедил сквозь зубы Макаби. И ни один другой человек в здешних местах, которого вы застали со спущенными штанами. Из-за вас. Сезон дождей начался на два месяца раньше положенного. И как начался? Наверное, все овцы в округе утонули. Железную дорогу размыло, скотоводы разорились, наводнение затопило арахисовые фирмы и хлопковые поля. «Пожалуйста — Пожалуйста, — взмолился я, — не продолжайте. Мы снова погрузились в глубокое, тягостное молчание. Наконец Маккаби сжалился надо мной. Он немного поднял мне настроение и одновременно подвел итоги моей миссии, высказав следующее предположение. — Если вы приехали сюда, чтобы отучить аборигенов от языческих обрядов, вроде вызывания дождя, Можете смело спорить на свою Библию. Они никогда не осмелятся проделать этого вновь. На этой оптимистичной ноте я закончу повествование о моем путешествии в Дикие Земли и коротко расскажу о том, как счастливо завершилась моя история.